Игорь Ткаченко. Пассианс гиперборейцев. Эписодии одного Армагеддона. Ни по земле, ни по воде не найдешь ты путь к гиперборейцам. Пиндар. Пород. Дальнейшее понятнее не станет. Поэтому давайте договоримся сразу. Глупых вопросов не задавать, а на умные я и сам не знаю ответа. А на все неизбежные почему, как, откуда, отвечу. Потому что так отсюда. У калейдоскопа не спрашивают почему, не спрашивают у облаков почему собака и зачем верблюд. У колоды карт, если только она не в руках Шульера, не спрашивают откуда шестерка, если я хотел туза. Согласен, можно было применить известную уловку, обозвать эти листки рукописью, найденной на помойке, под кроватью, присланной неизвестным самоубийцей или сброшенной с вертолета, рассыпавшейся и сложенной вашим покорным слугой так, как сложилось, то есть всяческими способами откреститься и встать в сторонке, оставив, тем не менее, свою фамилию на титульном листе. Но зачем? Да и не о том я. Вот еще не буду делать оговорки, что все действующие лица, ситуации и учреждения вымышлены. Это не так. А вот никакого наукообразного обоснования я не знаю и придумывать не стал. Почему узор в калейдоскопе сложился так, а не иначе? Почему один раз пассианс сходится, а потом сколько не ни бейся, никакого толку? Почему за полчаса до встречи с тем, кого не видел год или два и думать забыла его существования, он вдруг вспоминается? Или, оказавшись в совершенно незнакомом месте, ловишь себя на мысли, что здесь уже когда-то очень давно бывал, а войдя в собственную комнату, вдруг не можешь ее узнать? Да и чья это собственная физиономия в зеркале по утрам? Моя? Позвольте, откуда борода и усы? Нет, нет, вынужден вас огорчить. Мое психическое состояние на известной шкале занимает среднее положение между двумя пограничными шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. То есть я, как надеюсь и вы, совершенно нормален, о чем есть соответствующая запись в соответствующих документах. Меня зовут Игорь. Мне, как и вам, миллион миллиардов лет. Но я еще не устал и не спешу венчать себя венком и броситься в море. Когда меня убивают или я умираю сам, я кладу эту карту в самый низ колоды или осторожно поворачиваю калейдоскоп. А еще меня зовут Самсон, Адраст, Рандук и Димон, Торнат и Марк, Клавдий, Марцелл, а еще Гауранга, Радомир и Данда, а еще Вероника, Сицил и Ольга. Вас как зовут? И меня также. У меня много имен. Всех их я не знаю, потому что много узоров в колядоскопе. Велика колода, и еще не сошелся пасьянс. Что касается гипербореевцев, то есть говорят такие люди: солнце у них заходит раз в году и ненадолго, земля дает два урожая, а урожаи те не гниют на корню или в закромах, а сами гипербореицы отличаются необычайным долголетием, живут счастливо в мире луговой рощи. Когда их старцы устают от жизни, они увенчав себя цветами, бросаются в море и находят безболезненную кончину в волнах. Нетудали мы стремимся на протяжении сотен своих жизней, или когда-то жили мы там, но потом за какое-то страшное прегрешение были изгнаны и вот теперь мечемся ищем дорогу, вертим калейдоскоп судьбы, вновь и вновь пытаемся сложить пасьянс. Может быть так, а может быть по-другому или вовсе перпендикулярно. Я честно предупреждал, что на умные вопросы ответа не знаю. И, наконец, парод. Это неприятель пародии. Так называется проход на орхестру между амфитеатром и зданием схены, по которому выступал хор, а также называлось в древних комедиях и трагедиях «Первая вступительная песнь». Так что по нашему попросту это въезд. И для тех, кто въехал, эпизодией первый, страфа первая. Не знаю, почему на возвращаться сюда приятно и просыпаться приятно не на жарких шкурах в шатре в Орландо, а уж тем более не на соломенном тюфяке в казарме гладиаторов. а в просторной светлой комнате. И не от полночного воя вурдалаков, визга нетопырей или хриплого баса Децима Беляша, а просто потому, что спать больше не хочется. Выспался до упора. Но можно еще поваляться и лениво поразмышлять, стоит ли являться в институт вовремя или по неписанному закону понедельника часам так к одиннадцати. Размышлять, собственно, не о чем. К девяти все равно не успеть. А там того и гляди нарвешься на очередной бзик мальчика с пальчика и доказывай, что приходить в десять или одиннадцать имеешь полное моральное право, потому как уходишь тоже не раньше одиннадцати. И вообще очень интересно, как это мальчику с пальчика до сих пор не пришло в голову посидеть на проходной до полуночи и посмотреть, когда уходят с переднего края науки те, кого он заставляет писать объяснительные за опоздание. Давно мечтаю спросить его об этом. Добоюсь,、да、как бы старикашку не хватил удар. Он устраивал засады на проходной и блюл дисциплину в период крутого порядка, когда одного его слова было достаточно, чтобы нарушитель до конца дней толкал тачку на рудниках. И во время прозрения и охаивания тоже блюл. А уж как он истово блюл и проверял очереди в универмагах в краткий микро-ренессанса. Сейчас он тоже блюдет, проверяет и устраивает засады. Но,、ну, конечно же, только по привычке, потому как в эпоху покаяния и самосознания никому нет дела до того, кто когда приходит на работу и чем занимается, и когда уходит. Пусть его. Не буду я ничего спрашивать, а буду просто валяться, пока не надоест. Лелеять ногу, подвернутую во время ночного бегства по темным коридорам замка Дорвиль и разглядывать свою комнату. «Комната моя». за которую дед Порота плату взимает чисто символическую, обставлена в лучших традициях царя Леонида. Диван, платяной шкаф, книжная полка, письменный стол и стул со сломанной спинкой. Все имущество мое движимое и очень часто движимое. Состоит из фанерного чемодана на шкафу, нескольких реквизированных в библиотеке книг, одежды, которую неплохо бы обновить, и двух фотографий над диваном. Правую я назвал Тираннозавр, пришел умирать на кладбище динозавров. Освещение и ракурс мне тогда удались. Умирал зверюга убедительно. Кожа его в молодости упругая, гладкая, сморщилась, покрылась трещинами, шрамами и бородавками. Глаза подернулись мутной пленкой. А некогда мощные задние лапы подогнулись, с трудом поддерживая тяжелый костяк, подавающим повелителю плато. Андеро положений. В кадр не вошла растерзанная тушасти грозавра, или как там по науке называется шипастое бронированное чудовище едва не у кайдохавшее моего любимца. Ну так даже лучше. Вид обреченного гиганта, тихого и задумчивого, ожидающего кончину, наводит на мысли об бременности проходящего и недолговечности. Я вздохнул. Ящер всегда мне был симпатичен. И дрался честно, хвост дело не пускал, подножек не ставил, засад не устраивал. Все-таки немного жаль, что туда я больше не попадаю. Вторая картинка не моего, к сожалению, производства, составляет первое диалектическое единство. Это цветной плакат с длинногногой смеющейся девушкой на фоне невероятно синего моря. Я вздохнул еще раз, и вздох был намного протяжнее первого. «Уймись, приятель!» – говорил я себя этим вздохом. «Кому как не тебе знать, что такие девушки водятся только в сказочно прекрасных местах, где небо синее и море цвета неба, где всегда тепло, а если вдруг пойдет снег, то непременно огромными пушистыми хлопьями в звенящей лунной тишине, где среди светлых стволов неслышно скользит снежный единорог, и она на его спине, задумчивая и прекрасная. Уймись, приятель!» Там, где ты бываешь, таких девушек нет. Не каждая шестиклассница останется в живых у мудрости притащить с собой единорога. А эта твоя разлюбезная девица наверняка подвисает стриптизеркой в закрытом клубе ответ работников среднего звена. От хорошей жизни нагишом на плакат не полезешь. Ну хорошо, хорошо, даже если это и не так, ты не встретишь ее на улице, а если вдруг встретишь, не осмелишься познакомиться. А если познакомишься, не сможешь пригласить куда-нибудь. А если сможешь, то куда пригласить-то? Не в эту же канору. Таких девушек нужно приглашать как минимум в отдельную квартиру. А откуда у тебя отдельная квартира? Пока простой смертный дождется очереди на жилье в родной кантории кожа его в молодости упругая, гладкая, сморщится, покроется трещинами. Шрамами и бородавками, глаза подернутся мутной пленкой. Так что, приятель, сам понимаешь. Комната вдруг стала казаться не такой уж светлой и просторной, обстановочкой вовсе убогой, а летнее утро за окном хмурым и холодным. За стеной на кухне сердито гремел посудой дед Парота. Из гундосного сопения простуженной радиоточки выяснилось, Что наш славный Парадизбург опять переименовали в новый Армагеддон? Что только на моей памяти случалось трижды. Армию мы нынче сокращаем, и сокращение началось с увеличения числа призовников. Ничего светлого и сияющего на линии горизонта больше не строим, а само существование линии поставлена под сомнение. Нового, сильного, морально устойчивого и не привлекающего больше не воспитываем. друг к другу опять обращаемся – сударь и сударыня. Территориальные амбиции западных, восточных, северных, южных, а также серединных территорий признали необоснованными. С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, живем по закону управляемого базара. Каковой закон после должного обсуждения сударями и сударынями будет принят единогласно в будущем году. А глава Совета Архонтов теперь называется не глава Совета Архонтов, а вовсе даже Басилевсом, что соответствует моменту, чаяниям, а также гораздо благозвучнее для тех, кто говорит на заморских языках. Такие дела. Я тихонько присвистнул. С вами, ребята, не соскучишься. Что-что, а находить себе новые развлечения вы умеете. А впрочем, какое мне до всего этого дело? Никакого. Я здесь человек временный, И чем дальше, тем больше. Гораздо интереснее и важнее узнать, не натворил ли я чего-нибудь здесь, пока был там, в моем дремодоре. Поначалу очень меня это смущало. Преследовать стаю нетопырей где-нибудь у черта на куличках, в дырявых холмах. И в то же самое время париться на экзаменах в лицее. Бывало и другое. В разговоре увлекался, начинал что-нибудь рассказывать, и только после насмешливого... Ну ты и брехать, старик, спохватывался, что рассказываю здесь о той дремодорской жизни или наоборот. С дедом поротой мы так и познакомились. Через полчаса я вдруг обнаружил, что обсуждаем мы с ним не что иное, как приемы складывания горных клюванов. Тварей мерзких и опасных. Сдается мне, дед тоже знает способ попадать в дремодор. Определенно встречал я его там и не один раз. А уж один раз встречал точно. Я тогда по молодости и глупости затесался в развеселую компанию гейтаров великого рогоносца. Молодой веселый предводитель, терпкое хиоское вино, головокружительная сладость покоренных рабынь, крутой холостеж. Дед Порота был вождем отряда скифских наемников. Ох и врезали они нам по первое число в харчевне старого Клита. До сих пор вздрагиваю, вспоминая дикие вопли скифов, яростные глаза под надвинутыми на брови острверхими шапками и свист сыромятых ремней. Иногда мне кажется, что дед Парота тоже меня вспомнил и узнал, но говорить с ним или с кем-нибудь другим о путешествиях в Дремодор — скверно это кончается. Склянка с диетилглуклорсиланом — это кончается. Испоминать об этом мне больно и страшно. скверное утро. Дед-порота похолостяцкий завтракал бумажной колбасой, вареными вкрутую яйцами и луком, запивая все сладким чаем. Действо это, выполняемое с каменным выражением бородатого лица, он называл посолдатфонски: принимать пищу. На мою распухшую лодыжку покосился неодобрительно, но ничего не спросил, буркнул хмуро командирским голосом: бардак. Что тут возразишь? Я сдержал порыв вытянуться по стойке смирно и гвардейский рявкнуть. Так точно, согласился молча, развел покрепче кофе и, чувствуя внутреннюю готовность все также вскочить и рявкнуть, примостился на подоконнике у раскрытого окна и закурил. Съешь чего-нибудь, пузо испортишь, сказал дед Порота, а когда я отказался, опять подвел итог каким-то своими мыслям. Полный бардак. Где? Это было тактической ошибкой. Дед завелся с полоборота. А везде, куда ни сунься, полный бардак. Как ему не быть? Раз нет порядка, значит бардак. А порядка сам знаешь нет. Жажда порядка у деда породы в крови. Был он кадровым офицером, воевал, немало имел награды. Да вышел у него какой-то конфуз по подавлению мятежа народниках. Не то слишком много он подавил своими танками, не то совсем не тех подавил, кого надо было. Вот и сослали его с повышением звания и в отставку. Из дедовой комнаты, куда я по молчаливому уговору ни разу не заглядывал, доносился частенько какой-то грохот, слышались вопли, бряцание и урчание, а иногда тянуло поленым и почему-то мокрыми шнурками. Эти тоже мне звездные герои. которые уж месяц на орбите болтаются, вернуться не могут. Третий раз объявляют запуск ракеты, а она все не взлетает. Бардак, бардак. Дед Порота загибал пальцы. Белых лучников. Я в молодости сам топил. Каменюку на шею и в омут. А теперь пожалуйста. Всю жизнь прожили в тупике малый парадис, а сегодня выхожу, новая табличка висит. Проспект юных лучников. Тьфу! Дед загибает еще один палец. Жрать нечего, пить нечего, курить нечего. Куда все подевалось? А времена крутого порядка ругаем, как же, обидели кого-то, сапатку разбили. Зато помню, в магазин зайдешь, глаза разбегаются. А сейчас шампуня по сто грамм на полгода дают. Хочешь сразу на плешь вылей, хочешь нюхай полгода. Из загнутых пальцев образовался кулак, и дед громыхнул им по столу. Не бардак скажешь? Да До чего докатились? Призыв объявлен, а в армию народ не идет. Западные территории отделяться задумали, я бы монделился. Че что тут удивляться, что в старом порту нечисть завелась, ростом человека, а голова пёсья. Разве в прежние времена такое бывало? Зато радуемся, сударь мой. Все у нас теперь как у заморцев. Бабе бня, фу, пропасть, язык не поворачивается. «Басилевс теперь у нас, вот, в точности, как у заморцев, пропадений пропадом!» По-военному безвкусная болтовня эта изрядно мне надоела. А проклятие заморцам вызывали раздражение сродни чесотки, потому что в существование заморцев я никогда особо не верил. Как-то не довелось мне видеть заморца живьем, а все рассказы о заморских странах воспринимаются как сказка. Красиво, но не бывает». Я пробормотал вежливое и разборчивое, в том смысле, что когда-нибудь все образуется, и украдкой глянул на часы. Уже можно было идти без опасения нарваться на мальчика с пальчика. Плюну на все и пойду, объявил дед Парота. Хоть бы и в дружину. Должен же кто-нибудь порядок наводить. Дружина это что-то новенькое, но деду Пароте наверняка подойдет. Сколько ему собственно лет? подумал я вдруг. Сорок, пятьдесят, семьдесят. Коротко постричь, сбрить эту дикую скифскую бородищу. Десантные высокие башмаки, маскировочную камуфлу, ремень потуже. Ничего себе будет вояка. А возьмут в дружину. Дед Порота обиделся. Кого ж брать, как не меня? Он поддернул рукава, утвердил на столе жилистую ручищу с внушительным кулаком. «Попробуем?» А ведь и он точно тогда был со скифами. И кулак этот приотличнейшему мне знаком. Не хочешь? Твоё же. Хмыкнул довольно. Не возьмут. Пусть только попробуют. Мы уж наведем тут порядок, не в таких местах наводили. Порядок он порядок и есть. Первым делом в военных комиссиях поможем. Призывом обеспечим. Гадом всяким хвосты прищемим. А там ещё кой какие задумки имеются. Это вы, молодежь, все сомневаетесь, да языками треплетесь, лишь бы не делать ничего. А нам же сомневаться некогда. Мы жизнь прожили. Вот ты тоже хороший, сидишь тут, заболтал меня совсем. А там небось работа стоит, не так скажешь? Уже иду. Я выбросила курок за окно, спрыгнул с подоконника и зашкварчал от пронзившего все тело устойной боли. Эх, молодежь, молодежь, все-то у вас через аффидрон протекает. Дед парота сгрёб меня вохапку и усадил на табурет. Давай сюда ногу. По девкам не бойся шлялся. Пока он сильными пальцами мял мне щиколотку, я мужественно мочал. Легче, легче, не зажимай, не зажимай, кому говорят. Вот, молодец. Жениться тебе надо, парень. Вот что я тебе скажу. Сколько ж можно кабеллировать. Так никогда до мужика не дозреешь. Всю жизнь в пацанах пробегаешь. Ого, гляди, что полетело! – удивился он. А когда я поддался на уловку и глянул в окно, он резко дернул. В щеколке хрустнуло. Я взывил, потому что артстрафа один. Звенит мех вероники. Загорелая, гибкая, она убегает от волн, сбивает ладонями их белопенная верхушки, а рассыпавшиеся по плечам волосы пахнут морем и солнцем. И вся она пахнет морем и солнцем, соленые брызги на податливых губах, пустынная подкова пляжа, удивленно счастливый шепот прикосновения прохладных пальцев, благодарный стон и в высоких стаканах на столике под полосатым тентом не растаяли прозрачные айсберги. Вероника. Да более реальные воспоминания о том, чего не было, воспоминания о том, что будет или могло быть. А пока похожая на колючую проволоку трава ломается с хрустом под башмаками, рассыпается в пыли, от которой першит в горле, глаза слезятся и постоянно хочется чихать. Замор. Стало быть замор. Будь проклят замор. Выленившаяся мокрая пота камуфла липнет к спине. Ремень автомата с каждым шагом все сильнее врезается в плечо, тянет, гнет книзу. сбросить его бесполезное в заморе оружие грохается на землю не забыть бы подобрать на обратном пути а вот клинок двумя руками и покрепче и по инструкции горизонтально перед собой и по инструкции чуть прислушиваться к ощущениям в руках и по инструкции корректировать направление на центр замора отклоняясь на несколько шагов то в одну то в другую сторону Когда мозги плавятся, надежда только на вколоченную в них инструкцию. Не расслабляться, не дать замору поймать себя фальшивыми воспоминаниями, предательски красивыми и желанными, как тихая улыбка по ту сторону свечи. Думать о чем-нибудь простом и надежном, об инструкции по вычислению размеров аномальных областей, попросту заморов, по пунктам. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. И затихает смех Вероники и шорох волн, смывающих на изумрудном песке следы, которых там никогда не было. Громкий хруст травы, бурая пыль забивается под камуфлу и башмаки, жжет кожу, шершавит язык, коленок тяжелеет. Атака замора не удалась. Медленными и неопасными становятся мысли: тонуть, сопревшие ноги в таз с водой и откинуться на лавке. банка пива в одной руке, сигарета в другой, отдохнуть полчасика, а кто-нибудь из соложат уже форму надрает и положит аккуратненько стопкой рядом на лавку и уйдет на цыпочка, чтобы не тревожить и не схлопотать по ушам, а потом под душ и состричь ногти, побриться и квитусу в кантину и отыграть свой нож, отличный нож, дала жу вам, ребята, старый, ручной работы, сбалансированный, с рукояткой из кожи клеубана И выпить за тех, кто не вернулся из рейда, и за то, что хвала предыдущим не грабанулись на этот раз вовремя. Малыш Роланд неладное почуял. Вот уж у кого чутье. И еще выпить и отбить какую-нибудь девицу у задастых штабистов и пить, пока она не станет красивой и куда-нибудь денется. Вечно они куда-то деваются, стоит им стать красивыми. А когда витуз закроется, взять у него с собой. И не дать малышу Роланду влезть в безнадежную драку и орать во всю глотку до хрипоты, и если в патруле будут салаги и начнут рыпаться, вмазать им по зубам, а если ветераны, дать отхлебнуть, потому как они свои парни и понимают, зачем пьют после рейда, чтобы не свихнуться вот зачем, чтобы не озвереть, не провонять псиной и не начать кружить черепа своим, и чтобы свои не пристрелили из жалости. Чтоб не забыть, что кроме этого мира есть другой, где не нужно стричь ногти по два раза в день, где в чистом стакане позвякивают льдинки и смеются девушки, и следы на изумрудном песке ведут в кружево прибоя. Вероника. Будь проклят, замор. Страфа 2. Ворвалась, притухшая была боль, ослепила и рассыпалась фейерверком. «Да ты никак сомлел, парень! Очнись, ну очнись же!» Дед Порота совал мне под нос какую-то вонючую дрянь. Я поглубже вздохнул. В голове так просветлело, что из глаз брызнули слезы, и волосы на макушке встали дыбом. «Все!» – слабо прошептал я. «Хватит, дедушка, хватит!» «Ну, народ!» – пошел хлипкий, «ну, народ!» – озабоченно бормотал Дед Порота, чувствительно шлепая меня по щекам. Я вот помню, меня так один палицей угодил по шишаку. Нога-то как? Я осторожно пошевелил стопой. Все в порядке, работает, будто бы и не болело никогда. Волновало другое. Мой дремодор. В нем сотни миров, но я все чаще попадаю в тот, который нравится мне меньше других. Нет, это слишком мягко. Я терпеть его не могу, потому что он слишком уж похож на тот, в котором я живу. И уже на улице я сообразил, что подсовывал мне под нос дед Парота. Помет Клювана, сильнейшее лечебное снадобье. А Клюваны водятся там же, в ненавистнейшем из миров Парота.